О тихом острове межбурных вод. И за ними открывается широкий двор, Залитый багряно-желтым многоя огней сиянием. Таким же ослепительным озарением Явилась ко мне некогда мысль, Ради спасения бессмертной души и бренной плоти Укрыться от людской злобы и вражьих происков, От московских сонмищ и греховной суеты В некоем тихом месте. А перед тем ночью было мне сонное видение, Будто я утлый челн средь бурных вод, уязвительный от острых скал, от морских чудищ, От неистовых бурь, и погибель моя неизбежна. Но на краю моря-океана разливается утешительный свет, и править надо туда, ибо там остров, где я обрету успокоение. Все утро я ломал голову над загадочным сном, а потом вдруг разверзлись очи, и я понял. Успокоение там, где покойно. А покойно мне было только в раннем детстве, когда бывал с матушкой вдали от темных и тесных кремлевских переходов на приволье Александровской слободы. Там еще батюшкой поставлен легкий и веселый летний дворец. А близ него три чудесных храма, где так умилительно возносилась детская невинная душа во время служб и молебствий. Там, там, в слободе, обрету я утраченный рай. Вот как обустроился мой тихий остров межбурных вод. То последнее виталище, о коем толковал пророк Иеремия. Кто даст мне в пустыне виталище последнее, я оставлю люди моя, и отъеду от них, понеже все любодействуют, соборище преступников. В нетерпение велел я поскорее окружить слабоду стенами. Триста мужиков работали день и ночь. Ради скорости клали не камень, оставили деревянные срубы, засыпали землей, а камнем обложили только снаружи в один слой. Со стороны поглядеть грозно. А что внутри прах, о том никто не ведает. Мужиков всех потопили в прудах, чтобы не болтали. И зато окаянство молил я у Господа прощения три слезные ночи. А на четвертую был прощен, ибо не зверство для не глупой прихотью сгубил триста душа ради государственной пользы. Пусть враги страшатся моей твердыни, все равно истинная ее крепость не в стенах, а в Божьем благословении. Моя слобода поставлена по завету Иезакиилеву, в подобие граду Господню, как и там, у меня трое ворот. Северные мощу, подобные Сцилли и Харибде, для чужих людей, земских бояр и наземных послов, южные, повседневные, для своих опричных и слуг, восточные всегда заперты они, для Господня пришествия, ибо сказано, Сия врата заключенно будут не отверзнуться, и никто же не пройдет ими, яко Господь Бог Израилев, внедет ими. А на закате ворот нет вовсе, ибо великий не вечерний день, когда приедет Господь, солнце не угаснет, и заката не будет. Здесь, на милом моем острове, я и спасаюсь уже шестой год. Мирно мне здесь, спокойно. Лепо. Москва примерский Вавилон цветом сера. Даже Кремль, прежде белокаменный, давно стускнел, а мой остров белый черен. Над белым поясом стен высятся беленые стены теремов и церквей, а крыши крыты черной черепицей. В том двоецвете и великий смысл. Так и на земле обитают белое добро и черное зло, но оба они ничтожны перед Божьей волей высоко над всем вознесенной, как вознесены над слободой летучие золотые купола с крестами. Однако в ночное время мой остров не бел и не черен, а огнен. Я медленно еду между костров и факелов, крестясь во тьму на три стороны трем церквам — Покровской, Троицкой и Распятской. Блестит железными колпаками стража, сверкает острые бердыши, тлеют зажженные фитили. Пятьсот опричных молодцев каждую ночь стерегут мой сон. Только где он, тот сон? Прошлой ночью не смежил вешт, не буду спать и ныне. Там на холме под ветром бездомно и бескрышно несколько часов поспал, и то счастье. Яду мимо пытошного приказа, где на колах еще дергаются и мычат давешние псковитяне, что взято по литовскому изменному делу. А в подвешенных клетях с прошлой недели гниют мертвые Лобановы. Сам вор Мишка, его жена, дети, слуги, холопы — все их гадючье племя. Вдыхаю особенный запах слободы, какого нигде больше нет. От церквей тянет свечным воском и ладаном, От костров дымом и смолой, От пытошного приказа трупным смрадом. Град мой цветом черен и бел, С золотой искрой поверху. воздухе же здесь троевонны, Сладкое благокурение для чистой души, Чадный огонь ради страха Господня, Мерзкий тлен для бренного тела. Помни, грешный человек, что из праха ты сотворенный в прах обратишься, трепещи гиенны пламенной, но не теряй и надежды на спасение, на иную блаженную жизнь, вот тебе ее ароматное дыхание. Кто умеет понимать, понимает, но таких мало. Вот Антоний Женкин, посол Лизаветы Английской, перехваченный Тайной грамотки отписывал своей королеве пошлой девице, что где быв в резиденце у Кинга Джона, Серьчу меня, в Александрове, едва не стошнился, так, где там мертвечина и провонина, и слабодой моею брезговал, а про меня собака написал, что я не подобен ваалу, питающемуся человечной. И впал я те враки, прочтя, в гневное неистовство. И забился судорога, и повелел английский двор разметать, слуг побить, а самого Женкина повесить на воротах вверх ногами над навозной кучою, чтобы, издыхая долгой смертью, понюхал истинно смрадного. Но Малюта держал меня за плечи и говорил, что ссориться с Лизаветой нам нельзя. А можно придумать лучше. И придумал, хорошо придумал. Мне потом очевидный человек рассказывал свой опричный дворянин, нанявшийся к англичанам в слуги, чтобы за ними доглядывать. Я слушал, хохотал до икания. Сел Женкин трапезничать по своему английскому обычаю. И подают ему ихнее английское варево. Лезет он туда ложкой гущу зачерпнуть. И выуживает отрезанное ухо но за разговором не глядит, что вынул, и даже надкусывает, и лишь потом, узрев, вопит в ужасе и облевывает всю скатерть. Про это я велел трижды пересказать, повторяя. «Так кто из нас, Антошка, человечину жрет, я или ты?» Улыбаюсь, вспомнив и сейчас, но не злорадно, а умилительно. «Бог он все видит». И неправому за неправду всегда воздаст. На душе возвышенно, и я бережно, будто полную до краев чашу, Несу в себе это светлое чувство, буду молиться. Ах, как хорошо я сегодня буду молиться!»